Глава 46. Плохие новости к Савьеру сообщил Карл Харрингтон. Савьер сидел за кухонным столом, просматривал список колледжей, куда можно было бы подать документы, и переписывался с Вейлери о планах на выходные. Их с Крисом пригласили на свадьбу его дочери в Чикаго, и она выбирала наряд, но сомневалась. «Все это глупо». Надо просто отказаться и все. Вот как раз отказаться — глупо. Медленно напечатал он указательным пальцем. Все со мной нормально. Бесят эти платья. Бери любое и все. Уверен, что справишься с шиной? Ну, не буду мыться, пока ты не приедешь. Он, конечно, шутил. Он мог справиться с шиной. Он мог справиться с чем угодно потому что весь этот кошмар закончился. Нет, его будущее далеко не выглядело радужным. Все лучшие перспективы он уже потерял, но он увидел крошечный просвет там, где раньше зияла тьма. И тут зазвонил телефон. Мы хотим на этом закончить наш рассказ. Мы хотим закричать «Не бери трубку, к Ксавьер!» Как многие кричат, когда смотрят фильмы ужасов. Не пытайся выяснить, что за шум в подвале. Ничего хорошего не выйдет. Беги! Но они всегда идут на шум. Всегда отвечают на звонки. Словно все заранее предрешено. Люди не могут пойти против своей природы. Если бы могли, то не попадали бы в неприятности, верно? Нет, неверно. Да, Карл, сказал Ксавер. Что случилось? У меня нет времени встретиться с тобой лично. Уж прости, что я по телефону. Но не могу молчать. Я навел справки. И Уитман не стал снимать обвинений. Я не знаю, врал ли он с самого начала, или что-то не договорил, или окружной прокурор передумал. Я не смог добиться четкого ответа. Но это не важно. Мы вернулись туда, откуда пришли. Сердце Ксавера замерло окаменела, рухнула вниз. Как он вообще мог предлагать такое, пока не... Не думай об этом, делай то, что должен делать, признавай свою вину или соглашайся на суд, потому что если мы идем в суд, я уже сейчас начинаю готовиться. Нет. Савьер падал в колодец. Черный, жуткий, глубокий, холодный. Стены смыкались вокруг него сжимали, сдавливали, не давая дышать. «Ты меня слышишь?» «Признаться?» «Нет. Нет. Если вы признаете себя виновным, будучи невиновным, вы теряете все, что для вас важно — гордость, честь. Вы добровольно отдаете свою свободу, просто отказываетесь от нее, словно она ничего для вас не значит». Словно вы согласны, что вас заковали в цепи, как опасное животное. Согласны жить за стальной решеткой бок о бок с людьми, которых вы не знаете и не хотите знать. Согласны до конца жизни таскать за собой судимость, если вас вообще выпустят на свободу. Признавая вину, которой нет, вы словно говорите «нате, возьмите мое самоуважение, мне оно все равно не нужно». Признавая вину, вы позволяете злу выиграть битву. Нет. Суд? Темнокожим никогда не удается выиграть суд. Это будет бессмысленная, жалкая борьба, превращенная в фарс. Недели без сна, выматывающая тошнота, надежда и страх, сжимающая его желудок и желудок его матери, пока окружной прокурор в своих пресс-конференциях говорит о таких мальчиках, как Ксавьер. О том, что изнасилования на свиданиях приняли характер национальной угрозы. Тысячи и тысячи долларов, потраченных на то, чтобы он сидел в зале суда, где его будут исследовать под микроскопом, будут говорить ложь и плевать на правду, будут заживо разрывать его на части на потеху богатым белым людям, которые... Несколько десятилетий назад с удовольствием смотрели бы, как он качается в петле. — Нет. — Савьер? — вновь позвал Карл Харрингтон. — Да, да, я все слышал. Во вторник я подаю отчет. Ты должен принять решение до утра понедельника. Губы к двигались с трудом. — Я понял. — Мне пора бежать. Можешь позвонить Эверли? Мне очень жаль, что так вышло, друг. Разберемся. Савьер сбросил звонок. Мы заявляем о праве каждого из нас быть человеком, быть личностью, иметь все права, данные человеку, быть уважаемыми, как любое человеческое существо в этом обществе, на этой земле, в этот день. «И мы намерены получить это право любыми необходимыми средствами», — сказал Молклим Икс. Молклим Икс. Афроамериканский исламский духовный лидер и борец за проватим на кожах. 1925-1965. Савьер закрыл книгу, поставил обратно на полку. Подошел к компьютеру, открыл закладку на странице Ютуба. «Мы все, независимо от цвета нашей кожи, связаны моральным долгом требовать равного и справедливого обращения со всеми женщинами и мужчинами в соответствии с законом. Когда же структуры закона подводят нас, наш моральный долг обязывает нас использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы пресечь несправедливость», — сказал Том Алстон Когда Вэллери вернулась домой, Ксавьер вновь сидел за кухонным столом. Он не позвонил Эверли и сделал вид, что Харрингтон не звонил. Он все обдумал. Помощь Харрингтона ему больше не требовалась. — Ну что, нашла платье? — спросил он. Вэллери поставила сумку на стол. — Да, но мне правда кажется, лучше будет... — Ты несколько месяцев собиралась поехать туда сказал ксавер вот и давай ничего со мной ненчится что ты будешь делать все выходные читать смотреть всякую чепуху все то же самое как если бы ты была дома поезжай туда ладно ты стареешь каждую секунду в которую трясешься надо мной сай да это просто обидно если хочешь знать мне не четыре года «Ты прав. Прости. Я уже восемнадцать лет, твоя мать, и мне трудно перестроиться. Но ты прав. Я поеду с Крисом, повеселюсь немного и к понедельнику вернусь домой. Не скучай». Савьер кивнул, словно обрадовался такому положению дел. Он не радовался, но надеялся, что сможет держаться за свои убеждения с силой, которую ему внушило столько мужчин и женщин, включая его родителей. Он видел лишь одно правильное решение.